Еще один лестничный пролет, и теперь они стояли перед огромной дубовой дверью. — Все здесь? — поинтересовался Хагрид. — Эй, ты, не потерял еще черепаху? Убедившись, что все в порядке, Хагрид поднял свой огромный кулак и трижды постучал в дверь замка.